Если ваши коллеги в своем невежестве полны страха, проследите, чтобы они получили нужную информацию о СПИДе. Попросите своего начальника провести собрание, где кто-нибудь знающий смог бы ответить на вопросы и успокоить людей. В большинстве городов, Сейчас есть горячие линии по СПИДу. Но самое главное – подавляйте любые попытки осудить человека и не сплетничайте. То, что мы отдаем, возвращается к нам. Пусть эта ситуация станет временем духовного роста для вас. Новые взаимоотношения. Как сказать другим, что у вас спит? Как сказать другому человеку, что у вас спит? И когда лучше это сделать? Каждый решает это сам. У всех нас разные жизненные ситуации. И тут нет единых правил. Я знаю только, что если у вас крайне низкая самооценка и вы очень критичны к себе, люди, которым вы это скажете, скорее всего, плохо примут ваше сообщение. Если же вы сильны и погружены в любовь к себе, тогда вы, вероятнее всего, встретите в ответ тоже любовь понимание и поддержку. Быть правдивым и честным – лучшее поведение. Сообщите о своей болезни при первом же свидании. Дайте человеку шанс принять свое решение. Ведь если он или она станет вам близок, потом будет намного труднее – рассказать об этом. Сразу же сообщите обо всем своим родителям и попросите у них любви и помощи. Дайте им шанс. Если они вас отвергнут, обращайтесь к своим друзьям, группам поддержки и создайте свою собственную семью. Обязательно расскажите друзьям. Вы можете потерять несколько напуганных людей, пусть они уходят с любовью. Вы обязательно обнаружите, что рядом с вами много по-настоящему верных вам товарищей. Начальству я бы рассказала о болезни только в случае необходимости и есть вы уверены в его поддержке. В нашей группе был молодой человек, который работал бухгалтером в одной из крупных компаний. Когда в фирме узнали, что у него спит, его попытались пересадить в маленькую коморку отдельно от всех, делая всё, чтобы его уволить. Однажды ночью он пришел к нам на семинар в сильном возбуждении, жалуясь на боли в животе. Мы объяснили ему, как важно с любовью благословить всех в этой фирме так, чтобы не пострадало его собственное психическое и физическое здоровье. В то же время... Мы согласились с ним по поводу необходимости подать в суд, если его будут и дальше выживать с работы. Как следствие, этот человек не стал ни перепуганным хлюпиком, не воинствующим нахалом. Он вел себя по возможности спокойно. Когда объяснял, свою позицию руководству компании. Они отступили. И он все еще работает в той фирме. К тому же, как оказалось, его морально поддерживают многие коллеги. Хэй hey, Рейт по взаимоотношениям. Луиза Сегодня вечером мы хотим поговорить об отношениях между людьми. Вы знаете, что искать отношения, стеная о том, как вы одиноки, не самый подходящий способ действительно найти их. Вы должны любить себя таким, какой вы есть, и знать, что вы достойны любви что все хотят любить такого человека, как вы. Тед, я сотворил чудо, которое считал невозможным. И это чудо называется «Встреча с любимым человеком». Хотел бы я знать об этом заранее, когда пришел сюда год назад. Но тогда я ничего не знал и рад что сам нашел это чудо. Мне поставили диагноз полтора года назад. Я никогда не чувствовал себя больным. И единственным проявлением моей болезни были высыпания на коже. С тех пор их у меня прибавилось, и это сильно испортило мое мнение о себе. Мне кажется, для гомосексуалиста важно только то, что связано с его внешней привлекательностью. И так как я, повзрослев, считал себя довольно симпатичным, я стал очень самоуверенным. Когда мне был поставлен диагноз, я встречался с одним мужчиной. А через десять недель он бросил меня. Это было довольно тяжело пережить. Но чего еще я мог ожидать? Кто захочет знаться с больным спидом? Причем тогда у меня еще не было поражений кожи. И тут мой знакомый просто испугался.